Дождавшись, когда все уснут и послушав некоторое время дружные сопения, я ворча вылезла из-под рук Велиаэрона, которые они во сне сложили на меня. Опять я оказалась в середине. Я слезла с кровати, вышла на середину поляны, задумалась и, когда желания оформились, зажмурилась. Утром меня обнаружили спящей в огромном золотом кресле, которое стояло на хрустальном мосту. В обнимку жар птицы и в шикарном костюме пиратки. «Похоже, ты всю ночь экспериментировала, а нас не пригласила!» Укоризненно произнес Айрон, прися меня за плечом. Я продрала глаза, зевнула, выпустила птицу в небо и, полюбовавшись ее полетом, сказала. «А знаете, мне здесь очень нравится!» Вели понимающе хмыкнул. Али потрогала спинку кресла. Я встала и спросила, «Ну что, идем?» Али уселась в кресло и приняла величественную позу. Я засмеялась и щелкнула ногтем по перилу моста. Поляну огласил мелодичный звон. «Чистый хрусталь!» — удивленно протянул вампир. «Жаль испариться, как только ты о нем забудешь». Я сбежала по мосту на траву и крикнула замешкавшимся друзьям. Спускайтесь, а то сейчас все исчезнет. Мы позавтракали остатками мяса и хлебом, собрали мешки и отправились в путь. Вели всю дорогу был какой-то хмурый, на вопрос отвечал не в попад, а вот Айрон, напротив, весел и энергичен. Вампир во всё горло орал веселую песенку. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять, от чего не прогуляться по весне? Вдруг охотник выбегает, Прямо в зайчика стреляет, Кто засранцу лук доверил, странно мне. Думал зайчик о любви, Что достались нигери, И вообще уже капель и апрель. Вдруг какой-то идиот взял стрелу и зайца хлоп и улегся наш косой прямо в гроб. — У тебя все песни на один лад! — поморщился Ле. Вампир довольно улыбнулся. — Ты что такой хмурый? — спросил я Велия. — Не нравится мне все это! — с неохотой ответил тот. — Очень похоже на камень сновидений. «Ты думаешь, он в этой роще? Откуда?» – удивился Айрон. «Что за камень сновидений?» – Спросил я, дергая Айрона за рукав. «Это такой артефакт. Их во всем мире всего три. Один у эльфов на юге, другой у конклава магов, а третий был у мага Арабаса. Пятнадцать лет назад Арабас исчез. Конклав магов объявил розыск, но до сих пор не нашел». — пояснил вместо Айрона Велий. — Почему его разыскивают? — допытывалась я. Он был отступником, примкнул к черному лорду. — Я не хочу искать этот камень. Я остановилась. — Ты чего? — Айрон пожал плечами. — Подумаешь, какой-то маг. Уже поди, старикашка. — Ненавижу магов. Я недовольно поплелась дальше по тропинке. — Что они те сделали? — спросил Айрон. — Ты так и не сказал, что именно может камень сновидений. Перевела я разговор на другое, подальше от опасной темы. Он насылает мурыки, причем вполне осязаемые. Магические существа в его присутствии сходят с ума, так как он меняет магию, глушит, подавляет ее. Мало того, являясь по сути чем-то вполне разумным, он сам выбирает хозяина. Если бы я был уверен, что мы имеем дело именно с этим камнем, я бы подумал, что он выбрал тебя. Вели повернулся ко мне. Хотя непонятно, как он сделал этот выбор. Для того, чтобы выбрать, предполагаемый хозяин должен хоть раз подержать его в руках. Он пытливо уставился на меня, будто решил взглядом в мысли проникнуть. — Не держал я его в руках, я даже не знаю, как он выглядит, — воскликнула я. Он большой, похож на кристаллы горного хрусталя, постоянно меняющие цвет. Я неожиданно вспомнила бархатный мешочек в пещере, где нашла глот, и мне стало холодно. В то, что каменный старикашка ожил, верилось с огромным трудом. Но как тогда вышло, что камень сновидения здесь? И я его действительно держала в руках, не доставая из мешочка, просто пробежала с пальцами по граням. а потом отвлеклась и забыла на столе. Вилли как-то подозрительно наблюдал за мной. Даже Ирон стал что-то подозревать. Я встряхнулась и, невинно посмотрев прямо в глаза двоедушнику, сказала, «Никогда такого не видела и тем более не держала в руках». Алия с облегчением выдохнула. «А может, это не камень сновидений? Или у эльфов украли?» «Скорее, это действительно не камень». Чем я поверю в то, что этих гордецов что-то выкрали. Они живут только за счет этого камня. Думаешь, откуда у них такие замечательные леса, полные чудес?» — Фыркнул Айрон. «Сплошные мороки!» В полдень Айрон, идущий впереди нас, остановился и объявил. «Мы на месте. Эта поляна как раз в центре рощи». «Почему ты так уверен?» — спросила я, а вампир прошептал мне на ухо. Именно здесь растет цветущий папоротник. Да, я посмотрела вокруг, но папоротника не увидела. Вилли заметил, как мы с вампиром шушукаемся, но ничего не сказал. Айрон заспорил с Алией, с какого места начинать искать камень, вырывая друг у друга карту. Двоедушник присоединился к словесным баталии А я, приподняв подол платья и напряженно всматриваясь в траву, отправилась на поиски цветущего папоротника. Справедливо рассудив, что камень сновидений я уже видела, а вот цветущий папоротник вампиры навряд ли мне когда-нибудь покажут. Вот сейчас сама найду и рассмотрю, а то и урву веточку, спрячу, потом при ее помощи найду клад и куплю. Что именно я куплю, додумать я не успела, меня грубо прервали. Кто-то грубо схватил сзади заволосы и приставил к горлу нож. Я скосила глаза на широкое лезвие и, даже не испугавшись, негодующе заорала на всю поляну. «Я не заказывала такую сказку!» «Дернешься! Убью!» Хрипло предупредил обладатель внушительного ножа. Я замерла, по достоинству оценив остроту лезвия. «А ну, отпусти ее!» — крикнула Алия, повернувшись на мой вопль. Айрон, сидевший на корточках с картой в руках, стал медленно подниматься, нехорошо сузив зеленые глаза, а Вели потянулся к поясу за ножом. Державший меня, видимо, заметив этот жест, коротко рыкнул, и из кустов вышел пяток каких-то звероподобных клыкастых личностей, обвешанных оружием, подобно праздничным деревьям. Еще пятеро стояли с туго натянутыми луками. Меня прошиб холодный пот. Я поняла, что, похоже, все очень серьезно. Попробуешь воспользоваться мореками камня сновидений, и твои друзья станут похожи на ежей. Ласково посоветовали мне на ухо. Думаю, тебе это не понравится. Вампиры-велколак по достоинству оценят наконечники из эпской стали. Я вспомнила, как называются эти звероподобные существа. Эпсы. Они преданы хозяину до самой его смерти. Сильные туповатые, но подчиняются без Я трепыхнулась, рискуя лишиться головы, и только тут заметила на руке державшего у моего горла нож браслет с накопителем. <связь> Завела я старую песню, от которой державший меня сдрогнул. Ненавижу магов. Глоты на землю! Рявкнул маг, обращаясь к Айрону и Али. Те переглянулись, не решая снять камни. Я услышала, как натягиваются луки, и закричала: «Да снимайте же!» Али первой сорвала глот, и волчица, покрутившись на месте, скрылась в лесу. Айрон немного помедлил, и Лор рванул камень с шеи. Тут же повернулся, непонимающим взглядом окинул поляну и зашагал прочь. Двоедушник потянулся к своему глоту, но его предостерегли. «Даже не думай!» Обратив ко мне лицо с короткой бородкой, маг пояснил. «Если он его снимет, камень сновидений выкинет его за пределы рощи. Твой дружок маг, а камень сновидений их не жалует, только с глотами, ты не знала? Заметив мое потрясенное лицо, удивился он. — Неужели он ни разу не воспользовался твоими способностями? — У меня сразу появилась куча вопросов. Даже Кэпсом нашлась парочка. А еще была обида, такая, что огнем жгло грудь, и хотелось или заревить, или просто убить, причем конкретного человека, мага. Вилли опустил руку. — Отпусти ее, Изот, — тихо сказал он. Маг хрипло захохотал. «Ну уж нет! Я ради того, чтобы заполучить такую ценность!» Рука сильнее сжала мои волосы. «Очень много сделал! Как ты расправилась с черным лордом?» «Пусть это будет для тебя сюрпризом!» широкой улыбкой сказала я. Изот нахмурился, Вилли шагнул к нам, но Эпсы снова натянули луки. «Стоять!» — приказал Эзот. Наверное, стоять и произносить длинные речи, держа меня, было не очень удобно, поэтому Эзот отшвырнул меня за спину кэпсом, проворчав, чтобы ни волоса с головы не упало. Сразу захотелось немедленно полысеть ему зло Я немного подергалась в отнюдь недружеских объятиях, ухитрилась пнуть камушек земли, меть в Эзота, не попала, опечалилась и на время замерла. пока Эпсы ловко вязали мне руки. Изот засунул нож за пояс и спокойно продолжил. Арабас здорово перетрусил, когда стали исчезать сторонники Лангина. Спрятался в подземелье и даже Василиска приручил при помощи магии. Боялся, что она его найдет. Маг кивнул в мою сторону. — Я его и не знал даже! — буркнул я из-за спины мага. Тем не менее, он был ужасно напуган. Я нашел его совершенно случайно. Старик рассказал мне про дочь некоего мага, которую лорд повсюду таскал за собой, называя талисманом удачи. Я и не думал, что этот ребенок и есть исчезнувший артефакт. Но, по крупицам собирая информацию, убеждался в обратном. Арабас не помнил ее особые приметы, только цвет волос. Я десять лет искал ее в приютах и школах. Изод потрепал меня по щеке, я отдернула голову. Маг усмехнулся и продолжал. И был чертовски удивлен, обнаружив в школе, которая находится под опекой конклава магов. «Ну что ж мне так везет-то?» — вопросила я у Эпсов. Те засопили, но промолчали. Понятия не имелось, что школа под опекой конклава. Ты тоже ее искал, и наши пути, можно сказать, шли в одном направлении. Изот хмыкнул. Только цель у тебя была иная. Макс сделал паузу, а я напряглась, чувствуя, что дальнейшее повествование мне не понравится. Ты жаждал уничтожить артефакт, при помощи которого черный Лангин уничтожил твоих родных. Я вздрогнула и вскинула на Велия глаза, но тот отвернулся. Изот хохотнул. «Жаль, я не видел твоей рожи, когда ты узнал, что накопитель живой. Ты сам не смог ее убить или Конклав не позволил?» «Не слушай его», — попросил меня Велий. Изот повернулся ко мне и, посмотрев на застывшее лицо, с удовольствием продолжил. «Пока я искал, как бы заполучить это рыжее сокровище», Конклав магов приставил к девчонке своего лучшего Квестера. молодого, перспективного, такого, которому Конклав доверял полностью. Я-то уже выстроил целый план, решив скружить девчонке голову, чтобы она добровольно стала мне помогать. Терпеть не могу, бородатых. и я его пыл. Что ж за день-то такой? Все непременно хотят заполучить меня или в жены, или в союзницы. Может, не умереть от счастья? Изот посмотрел на меня и непроизвольно схватился за бородку. Вели воспользовался замешательством и сделал еще один маленький шаг в нашу сторону. Маг снова повернулся к нему. Я, конечно, не сомневаюсь в мудрости к магов. Ты не намного ее старше, вполне можешь стать ее другом, хотя, возможно, сам планируешь стать ей больше, чем другом. Я негодующе фыркнула, мечтая вырваться и выцарапать глаза и Изоту, и Велию. И почему мнением самой девушки они не интересуются? Изот оглянулся и, усмехаясь, послал мне воздушный поцелуй. Я передернулась. Пришлось срочно придумывать другой план, уже не такой приятный, как первый. Действовать нужно было быстро, так как молодые девушки такие ветренные, да под действием чар... «Чары не действуют!» — засмеялась я. «Неужели не мог догадаться? Я же в школе для магических существ!» Тут я вспомнил про камень сновидений у Арабаса. Я опять навестил старика, но нашел только его каменную статую. Василиск избавился от глота, и старому маразматику пришел конец. Но до меня там уже кто-то побывал. Пропал глот Василиска. «Кстати, один к одному такой же». Изот покачал глотом, снятым с аллеи. Вели посмотрел на меня так, что, будь я ледышкой, осталось бы только лужиться. Зато камень сновидений лежал в своем мешочке на столе. Я готова была со злости добровольно повыдергать у себя все волосы, но Эпс держал крепко, и я только зашипела. «Какая же я дура! Забыть его на столе, испугавшись каменного старикашки», — Идиотка! Значит, это ты завалил подземелье? — Нет, это был я. Вели прищурившись, посмотрел на меня. — Когда вы успели там побывать? Вы же никуда не собирались! — заорал он. — Мы просто не сказали, что хотим прогуляться. — Но Геронтий сказал, что вы проведете весь день дома. — Мало ли что сказал Геронтий, откуда он мог знать? — «Геронтий! Телепат!» Велий даже подпрыгнул на месте. «Он сказал, что вы никуда не пойдете. Я понимаю, в голове у Лея ветер свищет, но ты и ответили именно так». «Значит, мы просто верим в то, что говорим». Я надулась, вспомню, что разговаривать с обманщиком не стоит. Изот переводил взгляд с меня на взбешенного Велия и, похоже, веселился. А тот, под шумок делая еще один шаг к нам, возмущенно кричал на всю рощу. «Говорит одно, думает о другом, а делает третье. Я такой непоследовательный особой еще не встречал». Изот, желая, видимо, быть единственным оратором в роще, рыкнул. «А ну, заткнитесь!» Мы замолчали. Изот сказал. «Как только камень попал ко мне в руки, мне осталось только положить его где-нибудь не очень далеко». Там, куда Верилея обязательно сунет свой конопатый нос. Я вспомнил про ее дружка-вампира и определил камень в эту рощу в Урлаке, зная, что вампир обязательно притащит свою рыжую подружку сюда. Она ведь все-таки человек, камень на нее не будет действовать, как на нечисть. В зоне действия камня Верилея не сможет пользоваться магией и будет беззащитна. Ты тоже не сможешь ее защитить, так как без глота сюда попасть не сможешь. Камень сновидений не пускает магов. Я, конечно, не ожидал, что камень выбрал ее хозяином, и она сможет контролировать мороки камня. Я планировал выхватить ее прямо из сказки. Но ты меня опередил. Пришлось ждать другого подходящего момента. Значит, это ты был Лангином? Уточнила я. Да нет же, это твой дружок Мак. Я даже не могла передать всю гамму чувств, которые испытала. Сил хватило только крикнуть Виллию. «Ну ты и скотина!» На что тот спокойно поинтересовался. «Почему это?» «Напугать меня лангином!» Я не пугал, только накинул черный плащ, а твое воображение само все доделало. «Ты...» воспользовался мной. Мне нужно было вытащить тебя как можно быстрее, а силу я тебе вернул, когда будил, иначе бы ты не очнулась. Камень не дает тебе пользоваться магической энергией, и пополнять ее ты тоже не можешь. Он снова обратился к Изоту, который был забыт в перепалке. Стоит ей покинуть только это место, и она снова сможет пользоваться магией. Не боишься, что тебя постигнет та же участь, что и Черного Лорда? Изот усмехнулся. О — -о -о, я к этому подготовился. Она будет опоена и очнется лишь у самой Мараны. А там у меня готов замечательный плащ сшить тамошними магами прямо для твоей подружки. Посмотрев на окаменевшее лицо Велия, я решила пока не радоваться обновке. изод кивнул Эпсом, и двое из них шагнули с поляны под сень деревьев. Изот скривил губы в усмешке и произнес — «Извини, Вэлл, но кони ждут. Хотелось бы поболтать подольше, но...» «Я бы не хотел, чтобы конклав магов узнал слишком рано о пропаже Верилея, поэтому решил не оставлять свидетелей».